Глава 20. Первое воплощение темного бога. Я с ужасом наблюдал за разворачивающимися вокруг меня событиями. Когда этот толстый боров Марлон своими грязными руками лапал Марику, я еле справился с охватившим меня гневом, а потом появился и Ниндра. Я уже простился с надеждой, приготовившись к смерти. Решив последний раз помолиться Гнорму перед тем, как отправиться с ним навстречу, я посмотрел перед собой и вдруг увидел как из-за колонны, стоявшей у противоположной стены, высунулась какая-то фигура и сразу исчезла. Я осторожно помотал головой, чтобы не дать повод моим путам сжаться еще сильнее, зажмурил глаза и открыл их. Но нет, наваждение не прошло. Теперь я отчетливо видел фигуру и увидел, как она приложила к своим губам палец. Мало того, я узнал, кто был этот неожиданный гость, чародей Варфол. Как ему удалось бежать от демона, мне было неизвестно но теперь уж точно у нас появлялся шанс выбраться. Я не знал, что хочет предпринять маг, но взмолился о том, чтобы он делал это побыстрее. И мои молитвы не остались без ответа. Воздух прорезал пронзительный свист, и началось какое-то сумасшествие. Я не видел стрел, но создавалось впечатление, что за колоннами прятался целый отряд лучников. Марлон свалился утыканный стрелами, как еж. За ним последовал Роздан. До вендора стрелы не долетели так как его окружила красная защитная сфера, и он, не обращая внимания на происходящее, спокойно продолжал читать заклинания. В дело вступили тем временем пять магов перед нами, под руководством Сайруса. Но они мало что успели сделать. Слишком неожиданным было нападение. Вскоре они вместе с оборотнем лежали на мраморном полу храма, утыканные стрелами. Следом за этим из колонн появились Варфол и двое эльфов. Один из них выглядел постарше, и, судя по его надменному выражению лица, явно являлся непростым эльфом. А вот второй ничем не отличался от обычных эльфов, молодых и красивых. Варфол что-то крикнул, показывая в нашу с Марикой сторону, и к нам подбежал красавец-эльф, который был помоложе. Он скинул лук и прошептал заклинание. Четыре выстрела, и мы уже сидели с Марикой на полу, сжимая друг друга в объятиях. Но дело превыше всего. Когда я вскочил, готовый отомстить всему миру за свою поруганную честь, то увидел, как Варфол пытается отвлечь Вендера от чтения. Надо сказать, что это магу удавалось хорошо. Вендер читал медленнее, то и дело отрываясь на то, чтобы подлатать свою защиту, трещавшую по швам от постоянных атак Варфола. Вот это сила! Чародей действовал виртуозно. Такого разнообразия заклинаний я не видел еще никогда. А Варфол казалось, жонглировал ими без особого труда. В конце концов, чародею удалось пробить защиту мага. И тот схватился за бок, в который угодило несколько раскаленных брызг, прервав чтение. Почти сразу в зале раздался недовольный стон, а красный дым запульсировал. В этот момент мы все, не сговариваясь, бросились на поддержку Варфола. Уже на бегу я с огромной радостью видел, как из-за колонн появился Антер с Мозом. Значит, Церберы не помешали им. Подбежав к Варфолу, мы остановились, и командование взял на себя надменный эльф. «Теперь сконцентрировались и все вместе одновременно нападаем!» — крикнул он. «Самым простым энергетическим заклинанием! Бейте по магу! Огонь!» И мы ударили. Струи огня, вырвавшиеся из наших рук, залили в Вендера и смяли его защиту. Мага отбросило в сторону, но даже охваченный огнем он не прекратил сопротивление. Он что-то прокричал, и огонь с его одежды исчез, а сам Вендер взлетел к потолку, уходя из-под еще одного удара. Рано идиоты! взревел варфол рано! Я не понял о чем он говорит, но зато понял, что жить мне осталось недолго. Из красного дыма появился невероятно бледный мужчина с перекошенным яростью лицом. Он покачивался над звездой и его губы безмолвно шептали какие-то слова. В сторону проорал варфол и я забыв обо всем, схватив за руку марику, бросился навзничь покатившись по полу. Что-то ухнуло, Я успел увидеть, что в месте, где мы только что стояли, вырос черный смерч, который медленно двинулся к нам с Марикой, расшвыривая вокруг мраморные плиты, словно клочки бумаги. Нам оставалось лишь броситься бежать, и мы сумели спрятаться от смерча на противоположном конце зала. Хорошо еще, что он медленно передвигался, но это было только начало. Всех остальных расшвыряло по залу, и я с горечью увидел, что Антер лежит у стены с неестественно вывернутой головой. А из его рта бежит струйка крови. Тем временем, к одному смерчу добавился второй, а Вендер уже вернулся к чтению, забыв обо всем. Но нам хватало ярости темного бога. Смерчи перемещались по залу с невероятной быстротой, постоянно ускоряясь, и нам приходилось убегать от них. Лишь Варфол, каким-то образом обезопасив себя от смерчей, стоял на коленях за спиной Вендера и что-то шептал. И Ниндра, тем временем, вновь скрылся в кровавом дыму. Похоже, нам конец! крикнул я Марике, Но она то ли не поняла моих слов, то ли не захотела отвечать. Но вдруг она дернула меня за руку и показала куда-то в угол зала. Я открыл рот от изумления. Там стоял Мейдрат, бледный, с трясущимися руками, но с каким-то обреченно уверенным взглядом. Он направился к Вендру, не обращая внимания на смерчи, которые каким-то чудом не задели его, пару раз проносясь рядом с ним. Маг медленно достал длинный меч, который засветился ослепительно белым светом и бросился вперед. Раздался рев, и из красного дыма выпал и Ниндра. Но было поздно. Меидрат в прыжке пронзил защиту Вендера, и светящийся меч вонзился в плечо мага. В следующую минуту вновь раздался протяжный рев, и плеснувший из звезды огонь превратил Меидрата в огромный пылающий факел. Вендер упал на колени, и, выдернув одним резким движением меч из раны, начал что то шептать со искаженным лицом но тут вмешался варфол чародей вскочил с колен и вскинул вверх руки с них плеснуло ослепительно белое пламя которое захлестнуло в вендора это еще не все смертные я вернусь проревел громовой голос и в следующую секунду в зале наступила тишина смерчи растаяли я смотрел на своих товарищей которые растерянно озирались по сторонам после пламени пущенного варфолом В храме мало что уцелело. Алтарь вместе с подставкой и книгой исчез. Также исчезла и звезда. На этом месте теперь красовалось огромное обожженное пятно. Все трупы превратились в пепел. Пеплом стали и роздан марлоном. Все стены храма были покрыты копотью, а в воздухе чувствовался отчетливый привкус Гарри. Варфол тяжело вздохнул и направился к нам. Вскоре все собрались вокруг него. «Еще не все кончено», – произнес он, устало покачиваясь. И Ниндра забрал камень. На него уже пролилась твоя кровь, Марика. Вендер, скорее всего, жив. Мы не знаем, где еще в Уларе находится подобный храм. Их строили таким образом, чтобы никто не мог найти. А нам надо это сделать как можно быстрее. И Ниндра не будет ждать. Вылечить Вендера ему несложно, так что наша задача осложнилась. Но почему это сделал Мидрат? Вдруг спросила Марика. Я догадываюсь о мотивах его поступка, ответил Варфол. Он предпочел погибнуть честно. Так что больше не будем о нем, вечная память погибшим. Нам сейчас нужно думать о живых и убираться отсюда». «Куда убираться?» «К нам, в Крон», — выступил вперед Ародирн. «Раз нам надо выяснить, где еще могут находиться храмы, я хочу заняться этим, не теряя ни минуты. А вас всех приглашаю в колун Думаю, сейчас нам лучше всем держаться вместе. У нас получается неплохая команда». Я посмотрел на магистра, но тот, судя по всему, говорил серьезно. Что творится на белом свете? Эльфы сами предлагают объединиться. Да. А как же твоя месть? Саркастически поинтересовался Варфол. Я восхитился тому, что у него еще остались силы для шуток. Да о чем вы? Махнул рукой магистра. Можно сказать, что весь список аннулирован. На этот раз весь орден будет работать на нас с вами. У нас сейчас одна задача: найти храм и уничтожить и Ниндру. «А где Вентра?» Вдруг вспомнил я о эльфике, благодаря которой я спасся из подземелий. Если бы она не услышала зов... «Она наверху!» — на миг задумавшись произнес Варфол. Ародирн, ты заберешь ее к себе?» «Конечно!» — кивнул эльф. «Веретер, действуй!» Молодой эльф исчез, а Варфол вместе с Ародирном тем временем соорудили портал. Когда появился эльф, поддерживая под локоть Вентру, смотревшую на всех присутствующих ошалевшими глазами, портал был готов. «Ничего, у себя дома оправится! Ответил Варфол на мой молчаливый вопрос и вошел в портал. Следом за ним это сделали мы.